Глава сороковая «Она отправила к тебе убийц, а это означает «за тобой идут». За мной идут» – эхом отдалось в моем сердце, в то время как я, вскочив с кресла, уже мчался в свою комнату, хватаясь за косяки дверей, углы стен и буксуя на поворотах коридоров комнат залов. «За мной идут» – я не тупил и не тормозил, Такое странное предупреждение от анонимного доброжелателя. Я бежал. За мной идут, было квинтэссенцией моих страхов, бывшими моими верными спутниками так много лет. И я ожидал этого момента столь долго. А теперь, когда это, наконец, случилось, хоть и в ином мире, по совершенно иным причинам, я почувствовал облегчение, наверное, даже какую-то извращенную радость и удовлетворение – будто объявили, наконец, посадку на рейс, который переносили уже семь дней подряд. И все эти семь дней я жил в аэропорту. При жизни, при той жизни, я не был Джеймсом Бондом. В пионерском лагере меня не тренировали инструктора по стрельбе, боевой тактике и рукопашному бою. Как не готовили и к тому, чтобы быть нелегалом. Инструктора подготавливали меня к совершенно иной роли. И к тому, как рвать когти, когда запахнет керосином, не готовили также. справедливо полагая, что я узнаю о своем провале, лишь когда в мое жилище или на рабочее место заявятся дяденьки и тетеньки в бейсболках FBI. А стало быть, подобные навыки мне не нужны и даже вредны, как лишний повод для беспокойства. Однако же, чтобы там себе не думали те, кто засылал меня на вторую работу, но сценарий побега из Штатов – сначала в Мексику, а оттуда уже в Москву, был моей любимой фантазией. Большинство из людей, я полагаю, фантазируют на тему своей идеальной женщины или мужчины, в зависимости от пола и сексуальных предпочтений фантазеров. Или о деньгах, дорогих машинах и прочем материальном. Я же фантазировал о том, как спасаюсь бегством. У меня даже был дежурный чемоданчик, совсем необходимым для такого побега. Он бы мне, конечно, не пригодился, скорее всего, но все же. «В своей комнате?» «Нет. Для подобного случая юбка не годится. Нужны штаны, например, от спортивного костюма. Но сначала надо надеть свои утепленные колготки, ведь на улице холодно, и еще носки. И нет, бюстгальтер в топку. Нет времени с ним возиться. А вот спортивный топ – это то, что надо». И футболку сверху, и свитер еще, а то замерзну. И куртку от спортивного костюма поверх свитера. «На улице? А зачем мне на улицу?» соображал я, параллельно одеваясь в темпе вальса. «Вполне вероятно, что анонимка – просто способ выманить меня из дома и убить или похитить. Чем не вариант? Отличный вариант. С чего это я вдруг решил, будто бы анонимный доброжелатель на самом деле желает мне добра?» Но даже если и так, то если человек, приславший эту анонимку, действительно не хотел или не хотела, чтобы меня умертвили, то это означает ровно одно – кто-то, занимающий очень высокое положение в семье, в моей семье, желает мне смерти. А иначе как получилось, если это действительно так, что отозвали охрану с этого объекта? Так, все, отлично. Калькулятор, видеофон и карту взял. Пора валить. Как бы там ни было, из здания выходить не стоит. И если охраны действительно нет, то спрячусь на каком-нибудь из этажей и пусть меня ищут хоть до морковки на заговение. Тем более, что времени у этих людей, очевидно, немного. И тут в моем жилище погас свет. И вряд ли это пробки выбило. Но теперь-то хотя бы в неведении мучиться не нужно. Меня совершенно точно идут убивать. Включив на видеофоне фонарик. Я ломанулся... «Стоп! Ключи! электричество нет!» – ломанулся он. «А стало быть, электронный ключ, которым я обычно пользуюсь, ну или моя охрана, чтобы открыть и закрыть входную дверь, а также затем, чтобы лифт поехал на этот этаж, работать не будет». Я, освещая тьму фонариком, принялся рыскать в верхнем ящике комода. «Есть! Нашел! Бегом отсюда!» Схватив валявшийся в углу мешок со спортивной обувью... И освещая себе дорогу, я помчался в хозяйскую прихожую. Пальцы от волнения плохо слушались. И я потратил больше времени, чем было нужно, на то, чтобы сначала развязать веревочку на мешке, а затем завязать шнурки. «Осенний пуховик. Черт с ним, потом застегнусь, если нужно будет. Шапка. Перчатки. Где перчатки? Перчаток нет. Плохо. Замерзнут руки, если что. Ключ». В замочную скважину кто-то явно вставил ключ. У меня ухнуло сердце. «В шкаф для верхней одежды. Срочно!» Стараясь не производить шума, залез в шкаф и с трудом задвинул за собой дверцу, оставив лишь маленькую щелочку. Входную дверь открыли практически беззвучно. Лишь небольшой сквозняк указывал на сей факт. И столь же тихо закрыли. Но не на ключ. Вернее, прикрыл или прикрыла. В мое жилище вошел ровно один человек, по крайней мере через хозяйский вход. Есть еще один вход для обслуги, и возможно, что и там сейчас тоже кто-нибудь шастает. Впрочем, а много ли нужно убийцы за тем, чтобы лишить жизни 14-летнюю девочку, которая одна в обесточенном темном жилище и, вероятно, и, скорее всего, крепко спит? В прихожей появилось очень-очень тусклое освещение – прямо на грани видимости. Очень похоже на подсветку для матрицы прибора ночного видения. Незваный гость, на мгновение задержавшись в прихожей, вероятно, осматриваясь, быстрым шагом направился внутрь жилища. А я, выждав несколько секунд, аккуратно отодвинул дверцу шкафа и выскользнул наружу. Стоя перед входной дверью, мне пришла мысль о том, что если с той стороны двери ожидает подельник убийцы. то мой побег из этого сорокаэтажного курятника будет весьма и весьма непродолжительным. Глубоко вдохнув, я аккуратно, чтобы, не дай бог, не издать ни звука, открыл входную дверь. И даже не закрыл глаза, хотя очень хотелось это сделать. Но если меня сейчас застрелят или убьют иным способом, я все-таки желаю видеть этот мир, хотя он и исключительно поганый, до самого конца. Я очень... Очень хочу жить. К моему счастью, за дверью никого не оказалось. И я, не издавая шума, покинул свое жилище. Охрана на этаже, как и сообщалось в анонимке, не оказалась, как и покойников или крови. Я метнулся к двери, ведущей на лестницу. Слава богу, что возиться с ней не пришлось. Она была открыта. Убийца, похоже, тоже не желал задерживаться здесь. Пройдя еще один пост охраны, на котором также никого не было, вышел на лестницу, где царил полный мрак. Стало быть, электричество вырубили не на этаже, а во всем здании. Но вот что странно. Если нет света, то почему со стороны лестничных площадок, на которых располагались курилки, я не слышу ни звука? Почему никто не возмущается происходящим? В этом здании люди работают круглосуточно. Я точно это знаю, ибо поздним вечером, стоя у окна и уткнувшись лбом в стекло, любил наблюдать за людьми, снующими из здания в здание. Но совершенно очевидно, что сейчас никого в курилках нет, ибо на всех 40 этажах абсолютная тишина. Почему так? Я побежал вниз по лестнице. 38 этаж, дверь заперта, электронный замок ожидаемо не срабатывает, а физических Аналоговых ключей от этих дверей у меня нет. Тридцать седьмой этаж, заперто. 36 шестой, заперто. Так дело не пойдет. Что если все двери, ведущие на этажи, ну кроме первого, где нет двери, заперты? Таким макаром мне не позволят покинуть это здание. На первом этаже, похожем на нечто среднее между холлом высококлассной гостиницы и шикарным торговым центром, обязательно будут подельники-убийцы, Ведь кто-то же обесточил здание. Плюс эти типы явно же не на велосипедах сюда приехали. И я убежден, что как раз-таки на улице и сосредоточены основные силы напавших. Для прикрытия. И на лестнице отсидеться не выйдет. Ибо наверху злодей или злодеи, который не поленится, уверен поискать меня здесь, если не найдет в жилище. А раз так, то почему бы мне не срежиссировать боевик? Очень люблю качественные боевики, да и в режиссерском кресле мне еще побывать не доводилось. А ведь не зря же говорят, что в жизни нужно попробовать все. Так, видеофон. Список специальных служб. Полиция Здравствуйте, отдел полиции. Ночной дежурный, невнятно. Слушаю вас, чем могу помочь? Здравствуйте, меня зовут Филатова Икай. Я проживаю по адресу Скороговорка. и меня хотят убить враги моего семейства. Конечно, я не шучу. Какие уж тут шутки. Да не могу я отдышаться, говорить спокойно и более внятно. Я сматываюсь по лестнице от убийц. Дяденька дежурный, мой номер вам известен, и я представилась. Если я балуюсь, то моим родителям просто-напросто выпишут солидный штраф. Но ежели меня убьют из-за того, что вы мне не поверили. Я из семьи Филатовых. Да, тех самых. Конечно, я спрячусь. «Жду вашей помощи. Пожалуйста, спасите меня!» Анонимный доброжелатель, который, между прочим, и сам бы мог вызвать на мой адрес кого надо, но почему-то предпочел этого не делать. Никому верить не рекомендовал, а посему и не стану. Так, я смотрел в список служб, пролетая по очередному лестничному пролету и рискуя сломать себе ноги руки. Дальше «Управление внутренней безопасности». «Да-да. Здравствуйте, офицер. Меня зовут Филатовый Каей. Я проживаю по адресу Скорговорка. «На здание, принадлежащее моей семье, напали вооруженные террористы, враги моей семьи и государства». «Нет, я не балуюсь и не пьяная. Мне еще нельзя пить. Мне 14 лет. Офицер, мой номер и имя вам известны. И заложенный вызов суд просто оштрафует моих родителей. А если пожарная охрана?» «Дяденька, мой дом горит». «Скорая помощь! Помогите, пожалуйста! Человек умирает!» Когда я достиг пятого этажа, дали, наконец, свет, но очень тусклый, будто бы аварийное освещение на подводной лодке. Вероятно, это автоматически включились генераторы. Я приложил свой электронный ключик к замку двери, а он у меня был не простой, а что-то вроде мастер-ключа, открывающего все или почти все двери в этом здании. И ничего не произошло. Та же история случилась на четвертом, третьем и втором этажах. Вероятно, система безопасности, отвечающая за допуски, гикнулась из-за внезапного отключения энергии. Первый этаж. За углом проходная. Я аккуратно и очень медленно, чтобы мое действие не привлекло ничего внимания, высунул объектив в камеры своего видеофона и сделал снимок. На проходной. Хотя это место было более похоже на гостиничное лобби, нежели на обычную проходную. Всегда несла свое дежурство смена, двое людей. Тетенька и дяденька, облаченные в форменную одежду. Всегда дежурили. Всегда, но не теперь. Теперь на проходной находился лишь один единственный человек, которого, благодаря великолепной камере своего видеофона, я хорошенько рассмотрел. Казенного вида мужик. на котором должны униформы я не заметил. Неужели ночную смену с проходной грохнули, словно бы в плохом кино? По моей спине пробежал холодок. Нет, вряд ли. Я вспомнил отсутствующую охрану на своем этаже, а также полное отсутствие офисных сотрудников в курилках на лестничных площадках. Вероятно, им на эту смену выдали отгул. Я стал весьма нервозно ожидать развития событий, ведь в любой момент сверху. Ко мне могла прийти смерть. Внезапно тишина прекратилась. Люди, которых прислали убить Каю, меня не разочаровали. Не стали разбегаться в разные стороны, как крысы, при появлении силовиков. С улицы донеслись звуки стрельбы из автоматического оружия. В бизнес-квартале одного из крупнейших городов государства, строящего общество всеобщего счастья, началось кровавое раздиралово. Включив видеофон в режим камеры, наблюдал за дяденькой убийцей, занявшим проходную. Этот тип времени даром терять не стал, и заняв позицию, укрывшись за одной из колонн, облицованных мраморными плитами, прямо сквозь стеклянную стену здания открыл огонь по приехавшим на вызов силовикам. Стекло, разбившееся на миллиарды осколков, с лютым звоном осыпалось, пролилось, я бы даже сказал, на мраморный пол. «Нужно отдать дяденьке убийце должное». Стрелял этот тип, несмотря на то, что в его руках находилось нечто напоминающее пистолет-пулемет того мира, то есть оружие, не слишком-то и подходящее для тех дистанций, на которых сейчас шло побоище, очень и очень метко. Убив и ранив немалое число силовиков, я полагаю, чья ответная стрельба становилась все реже. Видимо, они банально заканчивались. Особенно меня поразило выражение его лица – на котором не было и следа паники. Человек просто делал свою работу. Исправлял небольшую рабочую неприятность, которая для одних людей, к примеру, была бы ошибкой в отчете своему начальству. А для этого вот гражданина – внезапным приездом полиции. Ну или с кем он и его коллеги по опасному бизнесу сейчас ведут перестрелку. И эту неприятность вполне успешно устранял. Но так как все хорошее рано или поздно заканчивается, то мужику пришло время сменить магазин на полный. Дяденька-убийца спрятался за колонной, вытаскивая опустевший магазин. И внезапно дернулся, почувствовав чужое присутствие. А затем рухнул с корточек на пол, то ли отправившись на колесо сансары, то ли просто потеряв сознание от того, что цветочный горшок своим острым углом проломил ему череп. Только не керамический, как это обычно бывает, легкий и непрочный, а тяжелый и крепкий, выполненный из чего-то напоминающего базальт. Хороший, одним словом, горшок, и растение в нем было замечательное, красивое и пахло хорошо. Нашел я эту прелесть на стойке все той же проходной. К несчастью, мужик этот оказался профессионалом и отреагировал на угрозу очень резко. Как и должен был, несмотря на неудобное для этого положение. Выкинул в сторону неожиданной угрозы ногу. Получив сильный удар по мышцам бедра, Кая кулем свалилась на пол и, катаясь по нему веретеном, жутко выла, матерясь при этом как сапожник. Тварь, падла! сев на задницу, прошипела я вслух, когда ко мне вернулась способность здраво мыслить. Попал бы по колену и все, приплыли. А будь моя тушка покороче, Попал бы в живот, и это точно было бы все. Некогда валяться. Сейчас еще сверху прибегут. Удивительно даже, что еще не прибежали. С немалым трудом встав, синяк на моем бедре будет размером с моё бедро. Впрочем, слава богу, ногу не сломал. Я протянул было руку за оружием. Но за незаконное владение оружием здешнее правосудие карает вплоть до пожизненного». даже для четырнадцатилетней барышни, даже для знатной. А уж если это то оружие, из которого поубивали государственных людей, уверен, меня с удовольствием закопают, выражаясь совсем не фигурально. Да и с кем мне тут вести перестрелку? С профессионалами, которые вот прямо сейчас запросто отбиваются от силовиков. И надолго меня хватит? Нет, отбросил я мысль завладеть этим оружием, как и само оружие, подальше от убийцы, на всякий случай. Свалить отсюда – вот мой единственный шанс на спасение. И не к силовикам, среди которых у того или у тех, кто заказал мое убийство, наверняка имеются свои люди. Эти добрые дяденьки запросто могут довести меня аккурат до входа на колесо сансары. Бежать в имение, как и рекомендовал анонимный доброжелатель. Прихрамывая, я двинулся в сторону выхода из здания, возле которого стрельба началась с новой силой. Силовики, похоже, получили подкрепление. «Вэм!» – внезапно вспомнил я и поковылял к металлической конструкции с запираемыми ящичками, которая в данный момент, видимо, из-за отключения электричества, пребывала в печальном состоянии. Все ячейки были распахнуты настежь, а в самой конструкции зияли две дырки от пулевых попаданий. Но мой рюкзачок был на месте и не пострадал. Я внезапно осознал, выскочив из здания и спрятавшись за одной из колонн, которые, подобно титанам, удерживали массивный декоративный навес над входом. Что мое явление на поле боя может для меня же весьма дурно и закончиться, ибо пристрелить может кто угодно. И тут бабахнуло. Взорвалась скорая, в которой рванул то ли кислородный баллон, то ли черт его знает что, какая разница. «Валить отсюда надо». Былающая скорая была единственным источником света поблизости, ибо все фонари вокруг успешно перестреляли. Я бегом помчался вдоль фасада. Боже, казалось, здание не закончится никогда. Как меня за это время никто не пристрелил, понятия не имею. Однако, когда я, наконец, добежал до его угла и был уже готов скрыться в ночи, пожелав счастливо оставаться всей этой честной компании. мою ногу внезапно схватила чья-то рука. Если скажу, что не испугался, никто не поверит, даже я сам. Схватившим меня за ногу оказался полицейский, умирающий полицейский. Пуля попала бедолаге в шею, и он, обливаясь кровью, с вылезшими из орбит глазами, суча ногами по асфальту, что-то беззвучно пытался мне сказать. «Ну как же, очевидно, что...» «Помоги». «Извини, дядя», Визгливо вскрикнул я. «Ничем не могу тебе помочь! Отпусти, пожалуйста!» Оставаться здесь было смертельно опасно, а умирающий полицейский не отпускал. «Пусти, я сказала!» Завизжал я, после чего изо всех сил легнул бедолагу, отпустившего, наконец, мою ногу, а затем скрылся за углом. И очень вовремя. Мой визг привлек внимание кого-то из убийц, который не стал слишком долго размышлять, а сразу начал стрелять. Благо, попасть в меня уже не мог. Однако, судя по тому, как тут же усилилась стрельба, кто-то из злодеев помчался мне вслед, а остальные прикрывали огнем. И я помчался. Помчался так, как никогда раньше. И даже боль в ноге перестала меня донимать. Промедлю чуть-чуть. Убьют. Обязательно убьют. Я мчался, как ветер. Не зря же тренировался. Не зря. «Рыжая». Легкая, длинноногая, быстрая. Моя. Не позволю убить Каю. Хрен вам всем, твари». Я промчался через автостоянку соседнего офисного здания, где уже собралась приличная толпа, привлечённая происходящему соседей беспределом. «Ну да, все верно. Как же это возможно – не сходить, не поглазеть на перестрелку?» Зеваки что-то кричали мне в след. «Однако мне было не до них. Я бежал, спасался». Выбежал к шоссе. Шесть полос, по три полосы в каждую сторону. Мне нужна попутка в противоположную от моего жилища и перестрелки сторону. А для того, чтобы поймать такую, необходимо перейти проезжую часть. Что сделать очень непросто, оставшись в живых, по крайней мере. Несмотря на поздний час, движение было более чем интенсивным. Однако деваться мне было некуда, так что я пошел. Пошел под звуки визжащих тормозов и матерившихся на меня водил. А вот и попутка. Передо мной воздевшим к небу руки, с визгом тормозов им конец похоже. И по крышек остановилось купе. Подобный тип автомобилей был здесь не слишком распространен, из которого вылез злющий мужик лет пятидесяти, и весь его внешний вид указывал на то, что он весьма преуспевающий делец. было очевидным, что он намеревался высказать все, что думает обо мне и моих умственных способностях. Однако, заметив, что перед ним девчонка-подросток, материться не стал, но кричал громко. «Если тебе, идиотка тупорылая, недорога твоя жизнь, то хотя бы подумай о других. Думаешь, дурында, мне очень хочется из-за тебя сидеть в тюрьме?» – ругался он с акцентом, выдававшим в нем уроженца Кавказа или Закавказья. «Извините, дядя!» Завыл я. «Ну, пожалуйста, спасите меня! За мной гонятся убийцы!» «Кто, говоришь, за тобой гонится? – переспросил водитель. «Где они?» «Дядя, у них оружие, и они уже убили несколько человек. Отвезите меня в полицию, пожалуйста!» – запричитал я. После просьбы отвезти меня в полицию мужик тупить не стал, а просто сказал. «Быстро садись в машину!» «Главное, свалить отсюда подальше, а там уже видно будет!» но, конечно, в полицию мне не надо. Однако не упомяни я ее, и мы бы здесь еще черт знает, сколько времени проторчали, припираясь. Мы уже тронулись, когда увидел типа в зеркале заднего вида, так же, как и я до этого, переходящего дорогу в неположенном месте и смотрящего прямо на нас. У меня зачесались ладошки. «Дядя!» – заорал я и инстинктивно пригнул голову к коленям. А затем наш авто... Стал так резво ускоряться, что меня откинуло на спинку кресла, А затылок уперся в подголовник, который был какой-то странный, драный что ли. «Дядя!» – вновь заорал я. «Ты что творишь-то? Не нужно так резко!» Дядя уже ничего не творил, ибо был мертв. Две пули разбили его голову, забрызгав ее содержимым ветровое стекло, а также заодно и продырявив его и приборную панель. «А еще две – мой подголовник». Учитывая дистанцию, с которой были произведены выстрелы, а стреляли, кажется, из пистолета или чего-то подобного, то убивать меня послали явно не имперских штурмовиков. А машина тем временем продолжала ускоряться. Из-за шока от смерти у мужика случилось судорога мышц, и его нога вжала тапку в пол».